Ада была единственной, кто предложил ему вместе отправиться в тайное место. Она не знала, почему место называется тайным, но если там водятся, к примеру, привидения, то она не боится. У девочки на кофте была волшебная брошка в виде божьей коровки. Если три раза погладить пупырышки на ее крыльях, любой призрак испугается и убежит. Профессор подарил ей эту брошку, когда Ада рассказала, что боится засыпать с выключенным светом. «Откуда она у вас?» — поинтересовалась Ада. «Мне подарила ее девочка, такая, как ты». «А что, она больше не боится чудовищ?» «Больше нет».